Часть первая, глава тринадцатая. Каарис. «Ты же поганка мелкая! Какой из тебя дракон?» Ледяные грани. Как мне после этих слов больно стало не передать? Сразу всё разом навалилось. И то, что дракон я и правда слабенький. И то, что трусливо сбежала от проблемы забот. И то, что обернуться никак не могу. И... Нерушимая вера в то, что я доберусь до звезды драконов и снова вспомню, как обращаться, сильно покачнулась. А если больше никогда? Если такая останусь беззащитной слабенькой человеческой девушкой? Если... Да не реви ты! Не реви только! Я и не реву! Как же не ревешь, если всхлипываешь, и слезы по щеке катятся? Синдер, внезапно снова ставший добрым и ласковым, Провёл пальцем по моему лицу и даже показал неопровержимое подтверждение тому, что я и правда плачу. Как только чудовище принялось разоряться о том, какой из меня плохой дракон, оно опустило меня на землю. И теперь мы стояли друг напротив друга, то встречаясь взглядами, то изучая траву под ногами или ёлки с соснами вокруг поляны. «Это от злости, потому что ты тупица и дикарь, ничего не понимающий!» Едва удержалась, чтобы ногой от гнева не топнуть. Глупая детская привычка, с которой я боролась очень долго. И вроде бы победила, научилась говорить спокойно и уверенно. Но сейчас снова захотелось закричать, затопать ногами и швырнуть ещё чем-нибудь в этого болвана. Знаешь, ты это... Ты прости, я насчёт дракона сгоряча ляпнул. Ты хорошая. С придурью, конечно. Я? «Я с придарью? Да это ты!» Только не ревела одна. А я уже не ревела, а злилась. Так, как хотелось. Позабыв обо всех вдолбленных с детства правилах. Всхлипывала, топала ногами, стучала кулаками по этому чурбану бессовестному. И странное дело, вскоре мне стало легче. Чурбан еще и обнял меня покрепче, чтобы мне было труднее по нему стучать. «Ты меня бросил! Одну, гад! Предатель! А я... Я тебе поверила!» Уф. Последний раз я так отрывалась лет в семьдесят, может, восемьдесят. Потом уже стыдно было настолько сильно раскрываться даже перед отцом, не то что перед матерью или сёстрами. И пред Хаорисе я никогда ничего подобного не позволяла, хотя воспринимала его как старшего брата. Пусть и зная всегда, что он станет когда-нибудь моим мужем. А сейчас мне почему-то было уже всё равно. Что там обо мне подумает чудовище? Потому что... Потому что хуже, чем он уже обо мне думает, всё равно не надумается. Из меня плохой дракон, а ты предатель, ты... Всё, Чахла, угомонись. Я же извинился. И не бросил бы я тебя, вернулся бы если бы мне по затылку чем-то тяжёлым не приложили. Ты же не одна, одинёшенька, а с вампирами своими оставалась, и он с этим белобрусом. Тут я обернулась и встретилась с заинтересованным взглядом самых красивых глаз, которые я когда-то видела. Большие, чуть вытянутые к вискам, синие, как небо. Идеально очерченные губы, высокие чёткие скулы, тонкий, с едва заметной горбинкой нос. Чуть приподнятые брови и удивительно пышные ресницы. «Зелёненький, ты неотразим», — объявила это потрясающе красивое создание, глядя на моё чудовище. «Такой фактурный, такой горячий. Только непонятно, почему мы все в лесу». «Город там», — махнул рукой Синдер в сторону тропинки, извивающейся между ёлок и сосен вниз, к большой утоптанной дороге. Полянка, на которой мы устроились, была за небольшим пригорком и очень удачно пряталась за деревьями. Если не приглядываться, то и не заметишь. А вот нам всем было прекрасно видно, как по дороге ехал обоз. телек в десять. Я посмотрела на своё хмурое чудовище, вспомнила его брюзжание про лошадей и, отряхнув одежду, решительно пошагала по тропинке вниз. Охраняющие обоз мужчины даже не попытались меня остановить, решив, что я не опасна. Ледяные грани. Как они были сейчас правы и как же сильно заблуждались. Даже небольшая изящная драконица, в которую я совсем недавно могла обращаться, за пару минут превратила бы их всех в ледяные скульптуры. Конечно, я никогда бы так не поступила без причины. Но насколько же проще общаться, когда уверена, что ты сильнее всех. Ты дракон. «Чахла, куда тебя понесло?» Чудовище кинулось вслед за мной почти сразу, но охранники, не слезая с коней, окружили его плотной стеной и предупреждающе выставили вперёд копья. И так как мне вроде бы пока ничего не угрожало, Синдер спокойно стоял и ждал. Только двух особо настырных от себя отодвинул. Вот так прямо за копьё взял и от себя оттолкнул. Один сообразил и отъехал, а второй на землю свалился — но в драку почему-то не полез, а в сторону отошёл, хотя ругался при этом громко и разнообразно. Я за всем этим лишь краем глаза наблюдала, потому что действовать надо было быстро, пока во мне решительность от былой уверенности бурлит. К счастью, глава обоза ко мне сам подошёл, даже искать и подзывать не пришлось. «Меня зовут Каарис, а его Синдер. Мы идём к гномьему хребту. Денег у нас нет, но Синдер сильный». «Вижу, что сильный». Мужчина с улыбкой покосился на моё чудовище. Огладил короткую, ровно подстриженную бороду и потом провёл ладонью по волосам, убирая их с лица. Если он не из долгоживущих, значит, уже перешагнул за половину отведённых ему лет. Седины в когда-то тёмных волосах было очень много и морщины по всему лицу на лбу, в уголках рта и глаз, между бровей. Нет, он ещё не был стариком, но уже достаточно долго пожил. И то, что он не разучился улыбаться, было хорошим знаком. По крайней мере, мне очень хотелось так думать. Я уже готова была искать хорошие знаки повсюду, только бы быстрее оказаться дома. Только бы скорее снова стать драконицей. И внезапно у меня в животе всё скрутилось в тугой холодный комок липкого страха. Только бы дома всё было хорошо. «Мы очень торопимся». Когда было нужно, я умела не только приказывать, но и просить. Правда, всегда зная, что мне не посмеют отказать. Конечно, если это не родители или сёстры. Но сейчас я просила у человека и прекрасно понимала, что мы с чудовищем для него лишь обуза Я — обуза Ледяные грани, как непривычно и обидно. «Я могу пообещать вам много денег и поддержку детей Горы Неба, но всё это будут лишь слова, пока мы не достигнем нашей цели», — добавила я негромко. О вознаграждении надо говорить лишь с командиром, а уж он потом сам будет решать, себе всё оставить или своим людям раздать. поддержка Поддержкой детей горы неба не разбрасываются. Мужчина внимательно оглядел меня, почему-то хмурясь всё больше и больше. Тебе найдётся место в последней телеге, а твоему другу придётся идти пешком. Я согласилась, даже не раздумывая. А босс — это не отряд всадников, он двигается неспешно. А как быстро и долго может идти Синдер, я вчера оценила. Мужчина подал знак охранникам, и те опустили копья, пропуская ко мне моё чудовище. В несколько шагов преодолев разделяющее нас расстояние дикарь мрачно посмотрел на главу обоза, потом на меня, затем на цепочку телег, выстроившихся друг за другом, и пробурчал. «Надеюсь, они будут ехать быстрее, чем ты плетёшься». Я уже приготовилась достойно ответить этому вечно всем недовольному, как вдруг по тропинке стремительно сбежал позабытый нами эльф. — Эй, зелёненький, я тут подумал и решил, что тебе нужна настоящая мужская компания. — Он издевается? — хмуро процедил Синдер. — Только его мне для полного счастья не хватало. — Этот... «Странный нечеловек тоже с вами?» А вот глава обоза, похоже, искренне развеселился при виде эльфа. Пришлось виновато потупить глазки и изобразить на лице что-то похожее на сожаление, хотя я уже поняла, что реальности мои детские фантазии о представителях одной из почти исчезнувших высших рас очень сильно отличаются. Мало того, я уже успела позаботиться об этом красивом, но слегка безумном создании, и спасти его от участи раба. А Синдер даже показал ему, куда идти, чтобы попасть обратно в город. Так что тащить его с собой не было никакой необходимости, кроме моего необъяснимого каприза. Почему-то очень хотелось показать это чудо сёстрам и... Ну да, позаботиться о нём, точно. Всё-таки раса же почти исчезнувшая, вымирающая, так же, как и мы. Значит, нам надо держаться вместе. Хороший ведь аргумент? Благородный. И Синдер так смешно напрягается, когда эльф зовёт его зелёненьким. Хорошо. Подумайте до вечера, какая от него может быть польза. А пока он может ехать с тобой на последней телеге.